Но Законодательная Рада и кубанское правительство после страстных дебатов, после ожесточенных нападок на особое совещание, вовлекавших в наш спор станицы и кубанские войсковые части, заявили, что запрещение вывоза и ввоза, воз не ограничивался вовсе. Заграничных товаров они считают покушением на экономическую самостоятельность кубанского края и не считая возможным участвовать в органе, регулирующем внешнюю торговлю впредь до отмены всех запрещений. Изнурительная экономическая борьба с Кубанью продолжалась, и внутренние рогатки ее были сняты фактически только с отступлением армий за реку Кубань. Политика управления торговлей и промышленности, возглавленного Лебедевым, в области внутренней торговли являлась вначале продолжением политики российских правительств в период мировой войны, ограничивая свободу торговли предметами, необходимыми для снабжения армии в интересах борьбы. Точно так же ведомство продовольствия оставляла в силе хлебную монополию и твердые цены на хлеб. В начале августа 1919 года все эти ограничения были отменены и восстановлена свободная торговля хлебом и всеми продовольственными припасами. Для обеспечения армии установлена была государственная хлебная повинность по пяти пудов с десятины. Операция обставлена была весьма неудачно. Установленные цены ко дню ссыпок оказались низкими, а очередной денежный кризис понудил Управление финансов ограничить выплату наличными деньгами только одной четверти поставленного населением хлеба, остальную часть квитанциями. Эта мера встречена была деревней весьма враждебно, и послужило предлогом для агитации против добровольческой армии. Восстановление свободы торговли в значительной мере тормозилось крайним расстройством транспорта. В июне на освобожденной территории было 4475 верст железнодорожных путей. В сентябре их стало 15 тысяч. 678 верст. Почти четверть всей русской железнодорожной сети составляли дороги, разрушенные большевистским хозяйством и гражданской войной. Для поднятия транспорта нужно было время. И в тот срок, который давала стратегическая обстановка, ведомство путей и сообщения справиться с этим не могло. Оттого, например, к августу на Донских Копях скопилось 90 миллионов пудов угля при наличии общего угольного голода в стране. В Батайском узле образовался затор во много сот цистерн, парализовавший большую добычу грозненской нефти и так далее. Экспортная политика ведомства торговли и промышленности – Покоилась на системе точного учета, регулирования и бронирования к частному экспорту целого ряда предметов сырья. Эта политика имела целью удовлетворить прежде всего снабжение армии и насущную потребность страны, предупредить выкачивание из нее необходимых предметов внутреннего потребления и избежать спекулятивного вывоза. Но в осуществлении этих идей мы, вероятно, переходили пределы необходимости, задерживая в стране те запасы, которые наш транспорт передвинуть не мог».